И надев пальто, стал приводить в порядок немудрённое хозяйство. Вот как обстояли дела, когда вдруг безмятежность полусонного существования Грейс была нарушена точно ударом грома. Она получила письмо от Фитцперса. Письмо было написано в спокойном и мягком тоне, но смысл его был ужасен. В отсутствие мужа Грейс мало-помалу привыкла думать о нём без раздражения и в конце концов почти забыла, каким тягостным было для неё его присутствие. Фитцперс писал коротко и без рисовки. Не просил прощения, а сообщал только, что живёт один и что по зрелом размышлении отчётливо осознал необходимость во воссоединении, если, конечно, Грейс готова простить его.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 и встретить пароход, который пребудет около полуночи, захватив с собой кое-какие необходимые вещи. Затем они без промедления сядут на другой пароход, отправляющийся почти тотчас же, а достигнув Франции, поселятся в его доме на континенте, где именно он не писал. Фицперс, видимо, и часу решил не задерживаться на английской земле. Встревоженная Грейс,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 поскольку он не написал адреса. Прошёл день, другой. Наконец наступил третий вечер, тот самый, когда Грейс должна была встретить мужа в Бэдмуте. Весь этот день Грейс провела дома, в четырёх стенах. Тревога, гнетущая неизвестность чёрными тучами нависли над домом Мелбери. Все говорили почти шёпотом, ожидая в страхе, что ещё предпримет Фитцперс.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 Фитцпирс едет домой в Хинток. Его видели, когда он нанимал карету в гостинице King Arms. Новость эту сообщили в присутствии дочери. "Ну вот что", сказал твёрдо Мелбери. "Придётся делать хорошую мину при плохой игре. Доктора видно гонит сюда раскаяние. Я слыхал, что соучастница его глупостей бросила его и уехала в Швейцарию".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 Одно крыло этого дома по-прежнему пустоет. Отец, побледнев, воскликнула несчастная Грейс. А почему ты должна толкнуть его? спросил Мелбери. Была я крутость характера, нет, нет, да и проглядывала в нём. К тому же он был расположен теперь более снисходительно отнестись к зятю, желая, видимо, загладить чрезмерную суровость последнего свидания.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 Мелбери не разглядел отчаянного выражения на лице дочери. Одного она не имела сил вынести, одного она страшилась более всего на свете возвращения Фитцперса. "О, я не могу. Не могу видеть его", воскликнула Грейс, едва сдерживая рыдания. "Не можешь, но должна попытаться", упрямо возразил старик. "Да, да.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 Как раз туда вышли они с миссис Чармонт из леса в холодный весенний вечер после памятного разговора. Грейс примнулась к окну, перегнулась через подоконник и прислушалась. Этипаж на гребнях алмаза остановился, и один из спутников с досадой воскликнул что-то. Потом другой голос отчётливо произнёс: "Чёрт возьми, почему мы остановились?" Грейс узнала голос. Он принадлежал ее мужу. Неисправность скоро была устранена, и Грейс услышала, как экипаж покатил вниз, свернул на проселок и выехал на просеку, ведущую к дому Мелбери. Точно судорога прошла по телу Грейс. Инстинкт целомудрия, сильный в девичестве, ожил в Грейс под влиянием вынужденного вдовства, и, вовремя,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 Иョ тонкая фигурка наспех закутанная в шаль, никем не замеченная, выскользнула через боковую дверь из дома Мелбери. Как на крыльях, ничего под собой ног, бросилась Грейс через огород к проёму в живой изгороди и по мшистой тропинке, затенённой деревьями, устремилась в глубь Хинткского леса. Шатёр над её головой хизеленел последней зеленью, И был так плотен, без единой прорехи, сквозь которую мог бы ворваться солнечный луч, что в самой чащеobic царил мрак, какого никогда не бывает в зимнем лесу. Но там, где лес расступался, всё было видно кругом. Лето подходило к концу, и в каждом луче солнца весело плясала мошкара. Трава отяжелела, унизанная каплями росы. Из низин после ливней тянуло сыростью, и вечерней прохладой. Деревья, кусты, трава всё было точно заколдовано в этот предвечерний час. Облачённый в зелёную тяжёлую плоть, лес был полон об эту пору фантастических чудес, не то что зимний, сквозной, являющий взору только путаницу линий. Гладкие лаковые листья глядели точно безветие и слепые глаза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 Она замечала, конечно, преображённый вечерними тенями лес, но мимоходом Грей старалась идти как можно тише, неслышно ступая по мягкому мху и траве, обходя лысые и неустланные листвой места. Один два раза она остановилась, затаив дыхание. Ей чудилось, что за биением сердца она различает скрип экипажа Фицперса. въезжающего в ворота отцовской усадьбы, и она опять чуть не бегом устремлялась вперед. Хинтокский лес, угодье миссис Чармонд, скоро остался позади. Он отделялся от остального леса, бровкой по которой шла когда-то живая изгородь, уже давно засохшая от недостатка солнца. Грейс шла очень осторожно, и она не могла, не испытывая обычной радости, сопутствующей таким дальним прогулкам. Она не боялась лесных опасностей. Её страшило то, что могло бы помешать её бегству и возвратить домой. Она прошла уже мили 3-4, когда вдали за деревьями замелькал вдруг желанный огонёк, предвещающий путнику кров и отдых.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 Когда древесный уголь был единственным топливом в этих краях, она служила приютом угольщикам. Её окружал небольшой огороженный дворик, затенённый деревьями, где по этой причине не росли ни цветы, ни овощи. Грейс подошла к окну, в котором светился огонёк, ставни ещё не были закрыты, и заглянула внутрь. В хижине была всего одна комната,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 Но Грейс в неярком свете очага не заметила этого. Грейс вздохнула с облегчением, достигнув места, куда стремилась, подошла к двери и тихонько постучала. У Интерборна, привыкшей к шорохам леса, стуку дятла и голосам лесных зверушек, не обратила внимания на лёгкий звук за дверью. И Грейс постучала ещё раз. На сей раз он услышал и открыл дверь. Когда свет из комнаты озарил её лицо, он от неожиданности стоял секунду точно громом поражённый. Потом, едва понимая, что делает, переступил порог и взял обе её руки в свои, а сердце его замирало от изумления, радости, тревоги и печали. С Грейс творилось то же самое.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 которые он совершил в один из первых дней лета, ставший последним днём их любви. Полный раскаяния, Джайлс искал случая загладить вину. И вот теперь случай такой представился. "Идём", сказал он. "Я только зажгу фонарь". Он потянулся за фонарём, висевшим на вбитом в стену гвозде. Рука его дрожала, Но Грейс не заметила этого. Ей и в голову не пришло, что выполнение её просьбы угрожает здоровью Джайлса, который ещё не совсем поправился для подобных подвигов самопожертвования. Фонарь засветили, и Грейс с Уинтерборном отправились в путь.